Глава 9. Сувениры на память. Нужно повернуться на спину, мой. Кто ж тебя так поколечил? Стоило ради этого летать по ночи, неизвестно куда. Запричитала я, зажигая свечи, и ахнула от неожиданности. Вся рубашка с правой стороны тела пропиталась кровью, которая уже начала запекаться. В полумраке гостиной это не так бросалось в глаза. Мы Если бы знала, то не заставила бы тебя сюда идти, на второй этаж, жалобно протянула я. Пустяки, это были ракшасы, ищут возможности проникновения в излом и граней, чтобы полакомиться человечинкой. Один из варёров мёртв, но я вовремя подоспел и спас второго. Неопытные новички, простонал Мэй с такими несчастными нотками в голосе, что захотелось его даже пожалеть. Но я стойко держала позицию безразличия. Свои против своих? Приподняла бровь. Как это? Они тоже демоны? А они не свои. Нельзя допустить, чтобы каждый желающий мог проникнуть в другое отражение или истинный мир. Энергия, что сопровождает переход, разбивает излом изнутри, и он увеличивается, что может привести к нарушению целостности устройства миров. Я делаю это не для себя. А с рыкшасами я выибал много раз. Хитрые твари, готовые убить каждого, кто попадётся на их пути. Нет разницы, из какого мира проникает нарушитель, варёр, не должен делать исключений. Скажи, как вылечить тебя? обеспокоенно спросила я. Не лежать же ему в конце концов вот так всю ночь, раненому. Хотя, с виду, он не очень-то страдал. Сюда подойди. Да не бойся ты, Мэй приподнялся и возмущенно сверкнул глазами. «Не укушу!» – добавил он. «Конечно! Нет, ты забыл спрятать свои клыки!» «Разорви рубашку!» – сказал он, не обращая внимания на мои слова. «И раны промой водой. Потом скажу, что делать дальше». Я слегка отвернулась, сжала зубы и осторожно рванула ткань рубашки. От ран в некоторых местах приходилось отделять ее силой. И я представляла, какую дикую боль при этом можно испытывать. Но Мейнард не проронил ни слова. За это время Вильберт принёс стазик с водой и чистое полотенце, и я осторожно смыฉила первую рану, убирая с неё тёмно-бордовую кровь. Впрочем, кровь казалась вполне обычной, человеческой. Затем обработала следующую рваную дыру в коже. Кровотечение почти остановилось. Да не дёргайся, ты так, прошептал он. Бери полотенце, будем мучиться заживлять раны с помощью твоей силы. Руку дай. Он схватил меня за запястье и потянул к себе, остановив на расстоянии пары дюймов от раны. "Вспоминай энергию, чувствуй её. А я буду говорить тебе слова". Даже не знаю, что повлияло больше: вечерний опыт или страх за мои нарда. Но я чувствовала силу, что пульсировала во мне, бежала по жилам вместе с кровью, грела меня изнутри. Я попыталась ее представить, направила ладонь в сторону моего демона, повторяя за ним слова. Рана засветилась изнутри, и я увидела сквозь это сияние, как соединяются ее края, словно время заживления ускорилось в разы. Потом пришлось повторить то же самое с остальными тремя длинными полостными ранами. Результатом я осталась довольна, как и Мейнард. Для того, чтобы все вышло лучше, я вытерла оставшуюся на коже кровь и промокнула сухим полотенцем. Теперь вместо кровавых сияющих порезов остались лишь белые рубцы шрамов. «Хорошо управилась, девочка!» Шепотом сказал он, не поднимаясь с постели. Только сбросил кожаные сапоги на пол, стянув их один на другой. «Наверняка ты мог сделать это сам!» — прищурилась я. — Мог бы, наверное. Да только на сегодня я израсходовал всю свою энергию. Не потребовалось бы время для восстановления, и уже так красиво бы не вышло. С этими словами он нагло пристроил голову на моих полуобнаженных коленях. — А ты неплохо выглядишь в ночной сорочке. — Спасибо. В следующий раз предупреждай меня, когда соберешься с кем-нибудь подраться, и я оденусь соответственно на случай. Съюрничала я. «Я специально промолчу!» — хмыкнул он в ответ. «Иначе как я смогу увидеть твои струйные ножки, вечно скрытые несуразными платьями этого мира?» Я промолчала по поводу своей стройности. На мой взгляд, мне ее сильно не хватало в человеческом облике. Рука Мэя скользнула по моей коже и остановилась в районе бедра. Я дернулась было, чтобы вылезти из-под него, но он запрокинул голову, глядя мне в глаза и, и желание сбежать резко исчезло. В ответ я провела рукой по обнаженной мускулистой груди, чувствуя стальные мышцы, затем взрылась пальцами в густых волосах, которые рассыпались локонами. Я перебирала его волосы и чувствовала себя вполне комфортно рядом с ним. Но Мейнард думал в этот момент о своей работе. Я видела, как играли его скулы, как дергалась верхняя губа, Словно у того, кто представляет тебе что-то серьёзное. Я спать пойду. Не выдержала я пытки. Уж лучше бы он снова поцеловал меня. Но мои недавние слова он прекрасно помнил, поэтому издевался надо мной, терроризируя обжигающим взглядом. Утром столько дел, что просто жуть. Провожу тебя до спальни. Он поднялся с постели, как ни в чём не бывало. Мне нужно к Вильберту на пару слов. Я искренне надеялась, что Вил хорошо припрятал моё послание Клименту, потому как иначе мне крышка. Я задержала пальцы на руке Маинарда, развернув к себе ладонь. Может, повторим то, что было на крыше? Осторожно спросила я. Обязательно. Но в следующий раз. Ухмыльнулся мой в ответ. А сегодня ты не в лучшем настроении для продолжений. Как знаешь, Я подскочила и выбежала из его спальни, потом добавила из-за дверей: "Не вздумай меня будить раньше завтрака, и учти, что голодная я больше с тобой не поеду". Погода на следующий день задалась на славу. Ярко-голубое весеннее небо радовало отцу с семоглаков, ветер стих, лишь вдали медленно плыли лёгкие перья утреннего тумана, что спустились с дальних гор. Мы выехали довольно рано. Ещё даже не смолкли ночные пташки, населявшие лес, но я поняла, что выспалась, вопреки всему. Вильберта с нами не было. Его Мейнарт отправил в город своим ходом, обещая забрать на главной площади в полдень, поэтому я довольно улыбалась, веря в то, что Эльф сможет исполнить мою просьбу. Вот только пока я не представляла, как смогу улезнуть на свидание от его несносного шефа, что постоянно держит меня под контролем. Но зато есть причина оттягивать награду. Майнард тоже несколько раз загадочно улыбнулся глядя на меня. Этому обстоятельству я не обрадовалась. Его улыбка могла таить в себе всё что угодно, начиная от издевательства и заканчивая злыми кознями. Но я не стала спрашивать его о причине хорошего настроения, помня вчерашний вечер и часть ночи. Мы довольно быстро смогли найти мис Ургану, и теперь Мейнард пытал её строго, детально выпытывая всё, что касалось фотографий выпуска, наконец-то перешёл к двум самым веским причинам, заставивших нас сюда вернуться. Уважаемый орган, вы хотите сказать, что как куратор группы не присутствовали на важных мероприятиях? Наседал на неё Мейнард. Я как раз отлучилась. Понятия не имею, что это за господин на фото. Вроде бы человек Оправила селфику. Я вдруг поняла, что она вообще не имеет к похищениям никакого отношения, ведь сама перепугана странными исчезновениями бывших студентов. Конечно же, не имеете понятия. Он невидим для всех остальных. Но вы, как магичка с высшей преподавательской категорией, должны были позаботиться о безопасности своих подопечных. Я, правда, не знаю его. И два не рыдал ургана. Мне даже стало ее жаль. «Хорошо! Что за медальоны, надеты на каждом из учащихся?» Перевел тему Мейнард. На этот вопрос она знала ответ, поскольку быстро оживилась. «Защитные артефакты. Их заказали на память каждому выпускнику группы от Академии». «Вы же видели такое у Карстена?» «Я у тебя спрашивала про него вчера». «Припомнила я». «Верно». инер отприщурился. Кто изготавливал эти артефакты? Их делали в мастерской Академии? Где же ещё? Удивлённо ответила Ургана, а потом нервно посмотрела на часы, намекая, что у неё мало времени. А мастерская здесь или на территории? спросила я у Эльфихи. Мастерская находится в подвале второго учебного корпуса. Главный артефактор Академии, Берترام Эйби. Там же им Проводится практический занятие студентов, а лекцию он читает в главном корпусе. Пойдем, проведаем этого Бертрама Эйби. Потянул меня Мейнард, и вскоре мы вышли на проулок академического городка. Куда ты меня тащишь? Мы и так успеваем. Неужели надоело компания и кураторши? Бегло спросила я. Сейчас узнаешь. Забежали мы за угол здания, оставшись наедине, потому как в это время шла первая пара. И тут я услышала хитвый различимый свист. Откуда-то сверху вылетел серебристый шар, который бросился прямо в руки Майнарда. Тот поймал его, провёл над сферой ладонью и приложил к уху. "Что? Ты это серьёзно?" говорил он будто сам с собой. "Ракшасы, чтобы мне ладно было, опять. В чём дело?" нахмурилась я. В то время, пока мы загоняли ракшасов обратно в излом 4. «Те не похитили выпускника нашей группы. Макфилион только что передал для меня новости. У него на приеме сейчас находится Густав». «Какой кошмар!» – прошептала я. «Сегодня ночью тебе не кажется странным это совпадение?» «Кажется. Все может быть взаимосвязано. В любом случае, мы заедем к нему, чтобы побеседовать еще раз, а пока познакомимся с местным артефактором». Подвал Бертрама Эйби больше напоминал городскую свалку. Повсюду были разбросаны бумаги с учебными схемами артефактов. На полу и полках громоздились стопки старых книг по изготовлению различного вида украшений защитников. Стол преподавателя, заваленный колбами и пробирками, походил на последствия погрома. Рядом стояла небольшая горелка, под столом виднелась поцарапанный бутыль с вином. На полках В различных коробках и корзинках лежали учебные экземпляры артефактов, но там мы не увидели ни одного похожего на нужный нам медальёны. Сам хозяин кабинета мирно спал на небольшом диванчике в затемнённой нише. Его храп раздавался на всё помещение. Но то, что к нему пришли, услышал. Тот же поднялся, потирая глаза и покручивая длинные усы пальцами. Вирдрама Эйби К муру поинтересовался майнард, нафи изображая клерка следователя. Май к вам по важному делу. У меня сегодня нет занятий. Нашёл был оправдав сертификатор. Я скривилась от запаха из его рта. Он явно не ограничился вчера той бутылью, что стояла под рабочим столом. Следователь отдела Верховного мага Гравтирон представился: "Май демон. Май к вам. Вот по какому вопросу? Вы же делали артефакты?" для выпускников прошлого года факультета прикладной магии. «Кто же еще этим займется?» Засуетился господин Эйби. «Больше ведь и некому! Тем более артефакты те не учебные, а довольно сложные даже для мастера». «А показать такое вы бы не могли?» «Сейчас!» Артефактор шустро поставил стульчик и полез на полку, разыскивая какую-то книгу. «Вот такой! Страница 52! Смотрите!» Сетное изображение перед нами действительно один в один напоминало тот медальон, что был у Вилька Карстена. Камень в оправе, бирюза? Хмуро спросил Мейнард. Она самая. Кстати, у меня же где-то остался один такой. Я найду сейчас. Где же он? Почему остался? Разве их делали не точно по количеству участников? Поднялся с места Мейнард, выпрямляя спину. Испортили один. Вот же он. Вы сказали и испортили? Разве не вы их делали? Не оставала я. Я, конечно же, ну как и у всех бывают неподходящие дни. Растерялся Бертрам. Или неправильные руки, добавила я. Можно взглянуть? Я взяла в руку медальон на тонкой серебряной цепочке, вес его практически не ощущался в руках, зато он был лёгким. отшифрованный кусочек брюзы отдавал теплом и энергией, которую я вряд ли ощутила бы до инициации. Я передала его Майнарду, и тот внимательно всмотрелся в магическое украшение. "Можно забрать его с собой?" поинтересовался он. "Конечно же, берите, если вам для дела надо. Всё равно это брак. Возможно, мы к вам ещё вернёмся." Предупредил его Майнард. Кучер мирно дремал в карете, лошади стоя переминались с ноги на ногу, прикрывая глаза от яркого, поднявшегося высоко солнца, когда мы нагрянули, разбудив мужчину на дрожках. «В королевскую резиденцию!» – грозно приказал Мейнард. «Хорошо, что я успела перекусить!» – вздохнула я. «Чувствую, что Вилберт на площади нас так и не дождется!» «Что ему остается? Ну ничего!» Да, можно неплохо перекусить, так что он голодным точно не останется. Никак не могу взять в толк. Может ли быть связь между вчерашним одновременным проникновением ракшасов и теней? Грань мира находится под угрозой, но ведь ракшасы проникают не преднамеренно, они просто ищут утечки энергии в злом грани. А существа тенивого мира действуют по схеме. Пора уже определить круг подозреваемых, посоветовала я. «Кто у нас первый по списку? Главный маг?» «Его бы я тоже проверил», – шмыкнул Мейнард. «Меня смутил артефактор. Не жаль его студентов. Представляю, чему он может научить?» «Да, влияние алкоголя до добра не доведет. Видел бы ты, сколько пустых бутылок хранится в его подсобке. И куда смотрит ректорат академии? Неужели Эйби настолько ценный специалист, что его нельзя заменить?» А это идея. Я обязательно поговорю насчёт него с главным магом Фельёном. Но мы как раз на месте. Мак находился в своём кабинете и уже ждал Мейнарда. Рядом с ним, насупившись, сидел главный жандарм Густов. Охраник мага услужливо открыл двери, пустив нас в кабинет. Густов расканился, увидев Мейнарда. Ну валит Фельён, отправил его характерным жестом прочь, и мы остались втроём. Господин Фирион, как могло случиться, что в ту ночь, когда Излом Гранит подвергся нападению ракшасов, тени проникли в этот мир и смогли похитить очередную жертву? И разве за всеми, кто входит в круг потенциальных жертв, не было установлено нападение, как мы и договорились? Девушка исчезла прямо из своей спальни. Прикажете охранять их ночью? Её молодой муж эту инициативу не поддержал, но он видел серую тень. Пока он побежал звать помощь, жонушки уже не оказалось на месте. Мы ничего не могли сделать. Ладно. Скажите, вы знакомы с артефактором Академии магии? С Бертрамом Эви приходилось встречаться? Знаю о нём несколько любопытных фактов. Например, скинул брови Майнард. Что-то подозрительное? Да ничего подозрительного. Он был отличным специалистом, пока работал в королевском дворце. Его уволили за несоответствие занимаемой должности. Но знаю многих аристократов, которые заказывают артефакты именно у него, отваливая при этом кругленькие суммы. Говорят, он настраивает артефакты так, что потом сложно отвязать энергию талисмана от его владельца. Очень интересно. Зачем же он работает в академии, когда ему и так должно хватать на жизнь? Неужели он столь сильно проявляет желание передать свои знания студентам? «Он действительно толковый специалист!» Вздохнул Филлион, но Зеленый Змей его сгубил. Бертрам редко берет заказы, лишь те, что ему на самом деле интересны. Остальные, мелкие, отдает своим знакомым и имеет с этого долю. «То есть вы хотите сказать, что Бертрам Эйби не берется за мелкие работы? А как же оптовые заказы, например, памятные талисманы для выпускников или что-то в этом роде?» Не думаю, что он стал бы их делать. Вот если бы Герц заказал у него артефакт удачи, он бы с радостью взялся. Предпочитает эксклюзивные вещи. А вот это вам ни о чём не говорит. Мейнар достал из кармана камзола амулет на серебряной цепочке, блеснувший зеленоватым лучом, который заскользил у мага по столу и растворился в пространстве. Не его работа, мне кажется, хотя он не привязан к владельцу. Энергия свободно циркулирует. «Несколько нарушены оси потоков». «То есть, вряд ли Эйби сам делал этот медальон?» «Не могу сказать точно, скорее, это работа того, кто привык брать большие партии идентичных товаров». «Вы нам очень помогли», – ответила я. «Мейнард, а что, если артефактор не сам делал эти медальоны, а отдал эту работу налево? Зачем ему возиться с двадцатью пятью одинаковыми артефактами, для выпускников группы факультета прикладной магии, что прилагались в качестве памятных сувениров. «Да, но настраивать их должен был сам», – возразил Мейнард. На пару минут воцарилась тишина, все задумались. «Фелиция, вы в прошлый раз интересовались по поводу кулинарной статьи «Вестники о ранее», – сменил тему МакВалет Филлион. Смотрите, какую прелесть опубликовали во вчерашнем номере. Вы только прочтите. Я взяла в руки газету, надеясь, что майнар не заметит моего волнения, и открыла колонку Ёршика. Что же он выдумал на этот раз? Ну и ну, покачала я головой. Передо мной красовался новый рецепт от известного повара. Торт Удачный день выпекался из нежнейших бисквитов. В качестве дополнительного ингредиента применялась корица. После приготовления десерт должен был подвергнуться ряду заклинаний, а упаковка быть обёрнута именно серебряной лентой, что означало привлечение успеха. Суть рецепта состояла в том, что угощение предназначалось для рабочего коллектива. Если угостить каждого коллегу, а желательно и начальство кусочком этого изысканного рецепта и при этом произнести заклинание, то успех на весь день гарантирован. Особенно полезным Являлся сей торт при заключении сделок с торговыми партнерами, в подписании важных документов и подобных вещах. Нужно было лишь угостить нужного субъекта. «И вы в это верите?» – спросила я у мага. «Конечно. Сам не раз пробовал. Но это абсолютно новая комбинация продуктов. Я в полном восторге». «Хорошо, что мне не грозит его попробовать». Отложила я газету в сторону, чтобы еще раз взглянуть на артефакт, который Мейнард крутил в руках. Пойдём, отсюда. Вильберт съестся при лавке, пока мы тут болтаемся, заметил я. И я хотел бы побеседовать с Густовым. Он ещё здесь? Сейчас узнаем. Валет Фелион дёрнул за нитку, что вела к колокольчику, и на пороге появился его охранник с зеленоватым пресным лицом. Господин Густов не уехал? поинтересовался Мак. Уехал давно, практически сразу. бросил недобрый взгляд охранник на газету, что лежала передо мной в раскрытом виде. Испеките этот торт для своих подчинённых. Может, они будут добрее к посетителям, сказала я и двинулась к выходу, потом вспомнила. Кстати, вчера я забыла у вас свою шляпку. Точно, а я голову ломал. Откуда она здесь взялась? Вот она. Мак подошёл к шкафчику и достал мою вещь. Постойте, Фелиция, господин Тирун, На днях в Королевском замке объявлен ежегодный бал «Маскарад», на который съедутся все важные люди города. Может быть, вы хотите присутствовать на нем? У меня здесь есть пара лишних приглашений. Там можно поговорить с нужными персонами, не вызвав подозрений. Ведь все будут в масках. Как же я мечтала хоть раз в жизни попасть на подобное мероприятие. Мне и не снилось, что я могу присутствовать там в качестве сопровождающей графа из соседней страны, каким тиром представлялся. А если бы удалось встретить там Нору, ее бы задушила зеленая зависть. Я сложила руки и с волнением взглянула на Майнарда в надежде, что он не откажется. Тем более в маске меня вряд ли узнают возможные знакомые. «Мы подумаем», – сурово ответил ему Майнард. «Пойдем, Фелиция, пригласительные все же возьмите!» Проговорил в догонку маг. Я прихватила... Две эти снёны золотом бумажки с королевским гербом с собой и бросилась за Мейнартом. Мы же пойдём. Я всегда об этом мечтала, сказал я ему, когда мы вышли на аллею, что вела к главному входу в королевский дворец. Мы! Смотри, как красиво. Я здесь не для того, чтобы развлекаться. Посмотрим, сухо ответил он. Я бы поискал следы, что ведут от мастерской артефактора. Хотя, с другой стороны, Это может быть слишком много. А если его допросить, не сознается вряд ли. Мне нужен список всех в городе, кто может изготавливать артефакты. Мэй, ты знаешь, сколько таких может быть? Вот лучше, давай возьмём у Густова имя носкопщика в Крадинова. Помнишь, ты собирался? Я ничего не забываю. Заберём Вильберта и заедем участок. Я бросила тревожный взгляд на дворец. который будто плыл в солнечных лучах, обрамлённый высокими кипарисами и стрижеными кустарниками. А перед зданием блистали многочисленные клумбы с разноцветными узорами, соткаными из цветов. Между ними струились высокие фонтаны, искрящиеся в осеннем солнце, будто живая вода из сказочного источника. Я надеялась, что смогу уговорить мэя и посетить бал-маскарад. Хотя, что проку Он всё равно не позволит мне ни с кем знакомиться. Будет ходить следом как надзиратель. Что-то наш маг темнит. Бросил Майнард когда мы уже въезжали в город. У него, одного из немногих здесь, силы открывать порталы. Редкое это явление происходит самостоятельно, благодаря каким-то катаклизмам метагалактики. Думаешь, он замешан? Но он же один из вас. Слишком сладко поёт. Дак ты же сам пригрозил ему тем, что подош распартерсуму. Вот они выслуживаются как может. Кстати, а что за заклинания используются при открытии порталов? Есть целый ряд способов и заклинаний. Многие из них прописаны в книге, которую ты потеряла. Значит, кто-то использует их для открытия прохода теням, но никак не возьму в толк. Зачем им дались выпускники магического факультета? Вероятно, их уже в живых-то нет. Никто не требует за них выкуп, они просто исчезают бесследно. Где можно спрятать пять жертв похищений, если они ещё живы? Не знаю. Осталось 19 юных магов, которые могут быть похищены в любую минуту. Значит, вчера всё-таки был отвлекающий манёвр. Вспомни, в ту ночь, когда ты справлялся с горгульями, как раз и была похищена четвёртая жертва. Верно, нагадалась. Знать бы кто за этим стоит. Мы не можем вызвать сюда целый батальон варйоров, чтобы они проконтролировали проходы сквозь изломы. Ведь кто знает, где в следующий раз произойдёт нарушение границ? Слишком заметно и вызовет много вопросов. Эрсум не пойдёт на это. Ему нужны те, кто владеет секретной информацией. Скорей бы Варт вернулся, и если бы он нашёл отца, тот мог бы хоть немного прояснить нам ситуацию. И если он его найдёт, расстроенно сказала я. Верно, Крик мог бы дать нам некоторые ценные сведения. Подержал меня Тирон, но при этом подозрительно хмыкнул. И я не стала больше ни о чём спрашивать. Пока мы добрались до главной площади столицы, эльф Филберт уже икал от количества съеденных пирожков, его вытянутые уши подрагивали. Он сидел на скамейке у фонтана, вокруг которого бабульки кормили голубей. а детишки пытались выловить в воде блестящие монетки, оставленные прохожими. В промежутке, когда Мейнард отлучился за списком вскопщиков, краденого в жандармерию, я успела поинтересоваться у Вилберта, как прошла доставка моего письма. «Все хорошо, отдал лично в руки. А он вам кто, этот оборотень, ваш возлюбленный?» спросил Вилл, насупившись. «Ты не переживай, у нас просто дружба, и не более того». Ревновать не стоит. Хотелось бы мне в это верить, а то я, Фелиция, вашим тайным поклонником письма, больше доставлять не стану. Но майнард к счастью помешал нашей милой беседе, и мы двинулись дальше, разыскивая тех, на кого дал наводку Густов. Нам предстояла долгая и кропотливая работа, ведь таких в городе хватало. За день мы объехали три лавки, в которых майнард так и не задержался надолго. Ну и что мне вести мич одного, основного? Они собираются в таверне "Третья миля" вашего квартала Мрака. Придётся замаскироваться. Пойдёшь со мной? Вот так, даже поспать не дадут. Скажи мне, мий, а как долго ты намерен со мной возиться? До того момента, пока мы найдём моего отца? Думаешь, мне нужна компания болтливой феи? Проворчал Минард. Дело близилось к вечеру, и мне уже начинало надоедать это работа. Я вспоминала, что же написала Йоршуку о нашем расследовании. Да ничего особенного, правды меньше трети. Но больше я не желала сообщать и вообще понять не могла, как я стану врать по поводу того, о чём вообще говорить не имела права. Мы прибыли в замок Маинарда на закате, и я уже валилась ног от усталости. Поэтому прошла в свою спальню, где сбросила себя платье и потянулась в одном нижнем белье, разминая усталые мышцы. Даже если учесть, что мы полдня протряслись в надоевшей до чертика в карете, все равно приятного от этого я увидела мало. Я не успела надеть другое платье, как в комнату бесцеремонно ввалился Мейнард в черной облегающей рубашке с распущенными волосами, в таких же черных брюках и начищенных до блеска сапогах. Скрикнув, Я бросилась прикрывать тело покрывалом, но не успела. Но он сделал вид, что ему это не интересно, и продолжил рассуждение о своём расследовании. Понимаешь, Фели, меня не даёт покоя тот похищенный артефакт из Виталеана. Может, я и занялся не своим делом, но не могу взять в толк, почему дело так быстро отправили на полки архива. Я надела платье и повернулась к мужчине спиной. Маинар взялся за шнуровку. Мастерски стеснув не встроенный корсет. На несколько секунд я почувствовала его пальцы на своих плечах. Едва и не заурчала от удовольствия. Он склонился к моей шее сзади, продолжая свой разговор. Побуду немного твоей горничной, если ты не против. Так вот, о чём я. Смотри, 24 выпускника академии имели артефакты, подаренные им в день вручения дипломов. Я узнал, в других группах не давали таких подарков. Артефактор-алкоголик раздаёт заказы на сторону. Потому что ему хватает эксклюзивных предложений, но и увольняться из академии он не намерен. Ведь академия и на пенсию обеспечивает своих преподавателей за счёт королевской казны. Тот артефакт, что находился у нас, не привязан к хозяину. Вряд ли мастер, который делает по одной вещи долго и тщательно, смог бы допустить такую ошибку, как смещение осей потоков энергии. Значит, Он до последнего тянул с их изготовлением, а когда времени осталось совсем мало, отдал заказ кому-то из своих людей. Но он сам не признается. Ведь это угрожает испортить его репутацию. И следить за ним смысла тоже никакого. Спросила я, пока пальцы Минарда массировали мои плечи. Может быть, и есть. Постой, у меня появилась идея. Но нам потребуется подставное лицо, хотя Лучше мы попытаемся изменить внешность сами. Завтра снова едем в академию. Боюсь, столько раз подряд я бы туда не ездила, даже если бы училась там. Внешность менять обязательно? Да, это сыграет нам на руку. Ничего сверхъестественного, иллюзия. Ловля на живца. Я повернулась, тревожно глядя в аквамариновые глаза Тироуна, которыми он ласкал мои плечи и область декольте. Хоть и не делал попыток, Приставать посерьёзнее. Мы, скажи, когда всё закончится? Ну, твоё расследование и мой отец, возможно, найдётся, хотя я и не слишком в это верю. Меня оставят в покое. Принцесса, о чём ты думаешь? Он поправил мои волосы, заправив выскочивший локон, и взялся за мои плечи, будто не расслышал вопроса. О своей свободе. Боюсь, оказаться в вашей тайной канцелярии на службе. Тупнула я ногой. Свобода вещь относительная. Мы никогда не будем полностью свободны от всего. Даже после смерти нашей души призовёт мир теней, где есть свои законы. Мы зависим от погоды, от общества, от родных, любимых и не можем делать то, что нам захочется. Ты просто будешь находиться под контролем, а я попытаюсь сделать так, чтобы ты попала в ведение Валитефилеона. Ты же нашла с ним общий язык. Будешь встречаться с ним изредка. Даже можешь составить с ним за компанию книгу магических рецептов. На последнем слове он усмехнулся. Магические рецепты. Что-то в этом есть. Точнее, я бы занялась ими когда-нибудь, но постоянно находиться под чьим-то пристальным контролем, что-то я уже совсем не рада, что связалась с тобой. Можно подумать. Нажал мои плечи мы, и я пискнула в его руках. Если бы он захотел Раздавил бы меня как кошка мышь. Почему-то он не оставлял меня без внимания, хотя порой и давал право выбора. "Ну, жду тебя в лаборатории. Поставим защиту на ночь. И я хотел бы научить тебя небольшому простому заклинанию для самообороны. Мало ли что случится". "Ты меня пугаешь, Мэй", подняла я голову и посмотрела ему в глаза. Мэйнарт убрал руки, но лишь для того, чтобы коснуться пальцем моих щеки. и провести по ней еле ощутимо, словно шальной ветер подул. «Ты же умная девочка. Будешь меня слушать, и ничего страшного не случится, заодно посмотришь, как живет твой город по ночам». «Думаешь, я этого не знаю?» – прошептала я. «Увы, все знать невозможно, особенно воспитанным леди». «Я даю тебе два часа. Можешь попытаться уснуть, а можешь прогуляться в библиотеку или побеседовать с Филбертом». Он полдня есть возможность остаться с тобой наедине что ты с ним сделала с филбертом ничего понятия не имею что на него нашло но ты же сам сказал что не ревнуешь к нему это не ревность банальное беспокойство мы и наклонился ко мне коснувшись губами моих губ и это всё вздохнула я банальное беспокойство да грани пяти миров фея Я стараю держать тебя в руках уже третий день. Рыкнул он вдруг так, что даже ветер про свистел над подпотолком большой спальни. Думаю, лишь о работе и твоих проблемах, считаешь мне так легко удержаться? Я испуганно отскочила в сторону, понимая, что он возвращает свою крылатую потасть. Позади меня оказалась кровать, на которую я запрыгнула и попятилась. Минарт одним резким движением бросился ко мне. Чтобы нависнуть чёрный крылатый тенью. Вот настоящая я. Хочешь такого? Отвечай. У нас с тобой ничего не выйдет. Мы разных раз, из разных миров. Это внешность, замок, всё натураж. Ты же прекрасно знаешь. Мы осторожно протянула я руку, чтобы дотронуться до него, а мой голос дрогнул. Неправда. Всё равно я тебя не боюсь. Дело не в этом. Я не могу объяснить. Он поднялся и взмахнул руками, окутав себя на секунду белесым свечением, чтобы снова стать человеком. Я здесь по долгу службы, и если нас на какое-то время свела судьба, то не стоит играть с ней в салки. Я жду тебя, как договорились.